Глава 30. Прости меня за вчерашнее, я был неправ. Нельзя так терять голову. Я молча опустила взгляд. Не хочу об этом вспоминать. И надеюсь, что он извиняется искренне и подобного больше не повторится. Архип, ты должен помнить, что я замужем, а ты женат. Помню. Вчера было не похоже, что помнишь. И если ты готов переступить вот так через свою жену, то я нет». «Ты права. Конечно, права. Провел он пятерней по волосам. Ты умница. Ты самая достойная женщина из всех, кого я встречал. Ты все правильно делаешь и говоришь». Я снова замолчала. Мне больше нечего было ему сказать. «Помнишь, ты всегда говорила мне, что будущего у нас нет, и рано или поздно отцы найдут способ нас разлучить?» «Помню». Тихо ответила я. Я все помню. Все. Боже мой, потряс он головой, вглядываясь в звездное небо. Ты самая мудрая женщина в мире. Ты так была права, божественно права. Неужели ты думаешь, что могло быть иначе? Спросила я, грустно улыбнувшись. Да, кивнул он, словно переместившись в прошлое, где нам опять семнадцать мы безумно влюблены и все еще верим что у нас есть шанс что есть выход мы так красиво готовы были обмануться лишь бы украсть у судьбы несколько часов счастья несколько часов любимых рук глаз губ несколько часов ударов любимого сердца который чувствуешь под грудиной словно свое несколько часов единения когда весь мир просто подождет Мы оба готовы были отдать за эти часы очень много. Тогда я еще верил, что мы обязательно найдем выход. Я не верила, но его вера в это сметала и мои сомнения. Но мы не смогли, не справились. Что-то пошло не так. «Ты помнишь тот день?» — повернулся он снова ко мне. «Какой?» — усмехнулась я. «Когда ты меня выкинул из своей жизни...» зная, что у меня никого, кроме тебя, не осталось. Помню. Очень хорошо. Для меня этот день был ничем не легче. Самый страшный день в моей жизни. День, когда я отказался от своей любви. Он смотрел в ночное небо через стекло окна, а я молча слушала, словно проживая каждое слово там, с ним. И я был слаб. Слабак, трус. Я не смог защитить тебя и нашу любовь. Я хотел вернуться к тебе после того, как навестил отца в больнице. Ему в самом деле было очень плохо. Но все обошлось. Однако назад меня никто не отпустил. Я не хотел с тобой расставаться. Не хотел. Не было никакой измены единки. Все вранье. Не было, — оторопела я. Но сейчас вы женаты. «Это вообще не связано с событиями того дня», — ответил он. «Никакой Динки не было тогда. Это сочинили твой отчим и мой отец. Спектакль одного актера, разыгранный специально для тебя. Тебе понравилось, как я сыграл? Ты мне поверила ведь? Поверила, что я так тупо, как кусок собачьего дерьма тебя предал». Я замялась. Синие глаза смотрели на меня с осуждением, даже обидой. Да, поверила. А что мне оставалось делать? Все было так похоже на правду. «Зачем?» — прошептала я, чувствуя, как собирается ком в горле. «А ты не догадываешься?» — словно обернулся он ко мне. «Хотели нас развести. Мой отец и твой отчим требовали, чтобы я расстался с тобой и сделал это сам». «И так, чтобы ты меня не искала, а если бы я сорвался и не сдержал бы слова, и стал искать тебя сам, то ты бы мне просто не поверила и послала бы куда подальше. Ведь в твоих глазах я стал последним гадом и предателем». «Я не понимаю», — прошептала я. «Неужели можно так играть чужими судьбами?» «Где есть большие деньги, там нет правил», — заметил Архип. Но выбора у меня не было. Мне пришлось плясать под их дудку, потому что ничего я против них не мог. Они говорили, что ты исчезнешь навсегда, если я не оставлю тебя. И еще долго держали меня этим на поводке. Целые годы. Пока отец не сдал. Я набирал силу, а он слабел. А Владимир, кстати, в аварию попал и не встает теперь. Овощ. Ты знала? «Нет», — прошептала я. «Все, что говорил Архип, было настолько ужасно и дико, что моя голова просто отказывалась принимать такую правду. Подобного я не ожидала». «Да, Динка наняла ему сиделку. Он больше ничего не может и все свое влияние потерял. А мой отец давно лишился всех должностей. И наши семьи держат на плаву только мой бизнес». Я подняла глаза на Архипа. А вот как все обернулось. Они сломали наши жизни, а он помогает этим мужчинам. Я разглядывала мою первую любовь словно бы под другим углом. Заметила то, чего раньше не замечала. Архип выглядел серьезней и старше своих лет и сверстников. Он словно постарел на 10 лет с тех пор, как мы виделись. Наверное, то, что прошли мы, любого сломит. Хоть кого состарит боль и страх. Он не хотел расставаться. Он не хотел предавать. Я видела, чувствовала, что он не лжет. Но поздно. Это все уже не имеет значения. У нас у каждого своя семья. И я не думал, что они до такого опустятся. Продолжал делиться со мной Архип. И мне периодически казалось, что мы вернулись в прошлое. «Снова молодые и сидим там, в съемной квартире, где все могло быть иначе, если бы два Карабаса-Барабаса не решили сыграть партию нашими жизнями на шахматной доске, что начнут угрожать твоей жизни, быстро смекнув, что на мою мне плевать. Я испугался только за тебя. Не мог же я проверять опытным путем, исполнят ли они угрозы? Я выбрал вариант согласиться с ними» хоть и расстаться с тобой для меня оказалось непосильной задачей. Но ты живая и здоровая, вдали от меня, даже счастливая с кем-то другим. Мне нравилось куда больше, чем...» Я молчала, не знала, что отвечать на это. Просто понимала, что это правда. Теперь все пазлы прошлого словно сложились в единую жуткую жестокую картинку. «Но почему ты мне никак не намекнул, что все это спектакль и так надо?» «Не мог», — покачал он головой. «Это было условием сделки. И Я не должен искать тебя, должен говорить по сценарию и не предупреждать тебя ни о чем, чтобы все было максимально правдиво». Я потрясла головой. «Нет, я просто не знаю, как такую правду принять.